«Эпилог. Почему мы встречаемся именно здесь?» Форсайт запахнул кожаную куртку и неуютно поёжился на холодном ветру, гуляющем по норвежским фьордам с приходом осени. «Как будто ты не знаешь, раз уж меня занесло в Европу, не хотел упускать возможность посмотреть на нее. Его собеседник в кашемировом пальто с воротником стойкой кивнул вниз, где у подножия холма прогуливалась пара с ребенком и собакой. Крепко сложный мужчина с темными волосами размахнулся, кидая далеко вперед маленький резиновый мячик, за которым тот же понесся серебристый питбуль, и притянул к себе девушку, убирая белокурую прядь с ее лица, чтобы поцеловать в щеку. Мальчик же, остановившийся чуть позади них, наконец-то нашел в своем рюкзаке то, что искал, и, закинув его на плечо, побежал за родителями. Может, нужно было уже давно прийти к ней и все объяснить, а не вот так подсматривать за ее жизнью? Форсайт нахмурился, вглядываясь в лицо одного из двух своих самых любимых учеников. Но тот отрицательно мотнул головой и устало вздохнул. «Нет, в ее жизни и так слишком много опасности. Не хочу подвергать ее еще и своим рискам. Да и...» Он нервно взъерошил зачесанные на бок волосы, а Форсайт, понимающе поджал губы. «Боишься, что она не простит тебя?» «Да чертиков боюсь!» Ты никогда не узнаешь, если не попробуешь. А сам-то давно перестал следить за ней?» Мужчина саркастично хохотнул, и Форсайт покачал головой, скрещивая руки на груди. «Я никогда не перестану этого делать. Она дорога мне не меньше, чем тебе. И даже с учетом того, что с его появлением...» Он кивнул на мужчину внизу. «Моя задача несколько упростилась, он все равно не всемогущий». Поэтому лучше я буду устранять любые риски еще на подходе, чем ему придется справляться с ними в непосредственной близости, как это случилось весной, когда я немного отвлекся на разборки в конторе. Он ничего, да? Форсайт различил легкие нотки сомнения в голосе собеседника и похлопал его по спине. Подстать ей ты же хотел, чтобы она была счастлива. Я нашел его и немного посодействовал их встрече. Форсайд прекрасно помнил, как после первого своего задания Северина рассказывала ему об этом парне, почему-то заставившего ее рискнуть собой. Да и она его выбрала, значит, он тот самый. Единственно возможный вариант на миллиард несоответствующих, задумчиво протянул мужчина, не отрываясь сосредоточенного взгляда от смеющейся блондинки, как будто хотел запомнить ее такой, навсегда впитать в себя этот ее образ. — Ты бы все-таки подумал? — Нет, — твердо сказал он, поворачиваясь к Форсайту и протянул ему небольшой конверт, вынутый из внутреннего кармана пальто. — Пусть все остается как есть. Я не хочу снова делать ей больно. Да и что ей это даст? Она будет знать. — Нет, и мне пора. Бросив последний взгляд на девушку, он начал спешно спускаться по крутой тропинке. Форсайт исчез следом за ним. — Что там? Хантер с беспокойством проследил за взглядом Северины, когда улыбка на ее губах внезапно померкла, а она сама резко обернулась, всматриваясь в густой кустарник на вершине одного из многочисленных холмов. «Мне показалось...» — неуверенно протянула она, щурясь от яркого солнца, но тут же мотнула головой. «Да нет, ерунда, не бери в голову». «Уверена?» «Да». Северина улыбнулась ему, и потянула дальше по дорожке ведущей к их дому ей действительно показалось просто ветер колышущий выгоревшую за лето траву шелестел давно забытым голосом